При всём уважении к вам, Здарвил. И при том, что мне действительно нравится Дженни, она всего лишь маленькая зануда. Отважилась заявить Сьюки. Ну хватит. Какой же это приём получается, беспомощно произнёс Здоровяк, а его одетая в банный халат молодая супруга и бровью не повела, как всегда, укрывшись за хрупкой бронёй невинности и снобистского невезения. Дело не в том, что ум Дженни был не так, рационален, как у них напротив. В определённых пределах он действовал даже более рационально, но её ум напоминал клавиатуру скорее арифметимера, чем пишущей машинки. Ван Хорн попытался собрать всё своё достоинство. "Слушайте, вы суки", сказал он. "Откуда у вас эта уверенность, будто я вам чем-то обязан?" Я вёл вас в свой дом, кормил, предоставлял возможность расслабиться, отдохнуть от ваших вшивых жизней. А кто сделал их вшивыми? С ними длянаставила Джейн Смарт. Не я. Я в городе новичок. Машон Фидель с подносом шампанского в бокалах на длинных ножках, Александре взяла один и плеснула его содержимым в лицо Ван Хорну. Изысканный напиток не долетел. Замочив ему лишь ширинку и одну штанину, единственное чего она добилась теперь не она, а он выглядел жертвой. В ярости Александр запустил бокалом в скульптуру, изображавшую искорёженный, исцеплённый автомобильный бампер. Это ей удалось бы больше и лучше, если бы на полпути бокал не превратился в ласточку и не метнулся в сторону. Тамкин вылизывавшая себя на одном из шелковых диванов, терзая алчным язычком крохотную розовую залысинку в своей роскошной длинношерстной шубке, моментально вскинулась и приготовилась к охоте. С комичной кошачьей важностью, неотступно следя зелеными глазищами за добычей, она прокралась вдоль спинки полукруглого дивана, но, дойдя до края, растерянно заморгала. Птица вспорхнула на подвесное пенопластовое облако работы Марджери Страйдер. «Эй, я все это вовсе не так себе представлял!» — с обидой сказал Ван Хорн. «А как вы это себе представляли, Даррил?» — спросила Сьюки. «Как взрыв ликования! Мы думали, вы до чертиков обрадуетесь. Это ведь вы нас свели! Вы были нашими купидонами, подружками невесты!» И я никогда не думала, что они обрадуются, поправил его Дженни. Просто я не могла представить, что они поведут себя так невоспитанно. А почему бы им не радоваться? возражает Дженни. Ван Хорн словно в мольбе простёр к ней свои странные эластичные руки. В этот момент они имели вид заправской супружеской пары. Мы бы за них порадовались, сказал он. если бы какой-нибудь тупица снял их с прилавка. Я хочу сказать, к чему эта идиотская зависть, когда весь наш проклятый мир готов сгореть в напалме? Как вы можете быть такими буржуазными, черт вас, дери? Сьюки смягчилась первой. Возможно, просто проголодалась. Ладно, сказала она, давайте есть торт. Хорошо бы он оказался начиненным травкой. Так и есть. и притом самый лучший, ореховый бежевый. Александра не выдержала и рассмеялась. Даррелл был так забавен и растерян от того, что распадалась компания. Он жаждал примирения. Такой не существует, возразила она. Не существует. Надо только знать нужных людей. Ребекка знает ребят, которые приезжают на бредовом раскрашенном фургончике с южной окраины Провиденса. Амброзия для сердитых, честное слово. Вы улетите отсюда на крыльях. Кстати, что там у нас с приливом? Значит, Ван Хорн помнил, как отважная Александра в тот день перешла вброд через ледяной прилив. А он издали с берега кричал ей, «Вы можете летать!» Торт был выдружен на спину столешницу с крюченой ню. Марципановые фигуры сняли и стали передавать по кругу. Александри достался пенис своего рода дань. Раздавая торт, дарил бормотал: Hoc est enim corpus meum. Воистину вот вам тело моё. А когда приступили к шампанскому, произнёс: Hic est enim calix sanguinus mei.